Месяц спустя. Оказалось, что жизнь в долине ничуть не хуже жизни на окраинах Элла Роуз. Да, нет возможности пройтись мимо магазинов с дорогими вещами, посидеть на лавочке в парке или прокатиться на скоростном вагоне, но люди здесь оказались гораздо более приветливыми. За месяц я обзавелась хорошими приятелями и веселой компанией. Дом, в котором я жила, казался мне огромными хоромами, Я больше не чувствовала себя скованно и жалко. С удовольствием уходила на работу, где постоянно было множество проблем. Но я чувствовала, что нужна там, что ко мне прислушиваются и что я приношу пользу. Коул, Рэйчел и Честер неизменно ждали меня у входа на проходную. Чест повадился приносить мне по одной ромашке каждое утро. Молча вручал и тут же отворачивался а Рэйч еле сдерживала смех и многозначительно играла бровями, поглядывая то на меня, то на Честера. Я уже говорила ребятам, что у меня осталась семья Вэлла Роуз, но Чест продолжал рвать ромашки в поле за своим домом, и я ничего не могла с этим поделать. Принимала его подарок с улыбкой, а затем оставляла в шкафчике в раздевалке. Генератор мы починили, но и помимо него каждый день возникала куча других проблем. Только подлатаешь один механизм, как сыпется другой. А потом и третий выходит из строя. Скучать мне точно было некогда. Вечером мы с ребятами неторопливо брели по широкой дороге в сторону поселения. Они все были не старше 25 и завести семью не могли, поскольку в отборе в день милости могли участвовать только одиночки в возрасте от 20 до 25 лет. Мои друзья к слову не очень терялись в столицу. Рэйчел заботилась о стареньких родителях и младшем брате. Коул был влюблен в девушку старше на два года. Она уже не принимала участия в отборе и вроде бы собиралась выходить замуж за приятеля Коула. А Чес, высокий и молчаливый парень, примерно моего возраста, не любил шум и толпу, потому вовсе не стремился покинуть Тихую долину. «Я тоже не хочу уезжать!» Внезапно произнесла я, а ребята тут же удивленно обернулись ко мне. Немного смущенно пожала плечами и спрятала ладони в карманах ветровки. «В Элла Роуз осталось столько проблем, понятия не имею, как мне все это разгребать». «Муж бьет!» – испугалась Рэйчел. «У моей старшей сестры, у моей старшей сестры такая же история». «Нет, Арчи замечательный», – торопливо пояснила я. «Просто его отец не принимает меня» а живем мы в совсем крохотной квартирке, никакого личного пространства». «Во дела!» – почесал макушку Коул, сняв засаленную кепку. «А мы думали, что у Элла Роуз все купаются в роскоши». «Это не так. Простых рабочих там тоже хватает. Многие трудятся на фабриках, производствах, в магазинах, в больницах. На самом деле богачей не так уж много, и они живут в центре, в элитных апартаментах. «Ну, от элитного жилья и я бы не отказалась!» — хмыкнула Рэйч. «Повезет тому, кто в день милости уедет в город!» Я горько усмехнулась и тихо повторила. «А я бы хотела остаться тут!» Впервые в жизни я совершенно открыто говорила с людьми, которые меня понимали. Поведая о своих желаниях маме или отцу, то услышала бы гневные крики и упреки. Арчи бы, наверное, понял меня, И, возможно, даже переехал сюда, в долину родников. Но Бен не позволит ему. И винить его я в этом не могла. Он нуждался в Арчи, в его помощи и поддержке, и не мне лишать его этого. Но сам Арчи наверняка разрывается между мной и отцом. И это тоже не жизнь. Это постоянное напряжение, желание угодить одной из сторон, борьба за мир в семье. Арчи тоже не заслуживал такой судьбы. Он очень хороший парень и станет хорошим мужем когда-то. Я все больше склоняюсь к мысли о том, что поженились мы слишком рано. Стоило брать пример с долин и создавать семью не раньше 25 лет. Но нас вынудили обстоятельства. Чес уверенно желает того же. Засмеялась Рэйчел, а Коул хлопнул смущенного другу по плечу грязной ладонью. Сложно было не заметить, как воспрял духом Бен, стоило Сицилии уехать. Почти не ворчал, благосклонно принимал из рук сына завтрак и провожал его до двери, когда он смог вернуться на службу. Арчи все это безумно напрягало. Он не мог найти покоя ни на работе, ни дома. Постоянно думал о Сицилии, сходил с ума от того, что не имел возможности с ней связаться. Как ей живется в диких долинах? Не обижают ли ее? не заваливают ли работы с утра до ночи. Он отлично понимал, почему она так поспешно уехала. Не могла больше находиться в одной квартире с его вечно недовольным отцом. Напряжение, которое витало в воздухе, когда они все вместе садились за стол, можно было резать ножом. Бен не говорил девушке гадостей, но демонстративное игнорирование было, наверное, даже хуже. Сицилия не заслуживала такого отношения. Арчи много раз говорил отцу, что она спасла их всех, но тот мгновенно извращал его слова. понимающе кивал, тут же добавляя «Спасла и спасибо ей, но жить-то с нами не обязательно». Арчи казалось, что он попал прямиком в ад. Думал, что когда будет жить с любимой девушкой, его жизнь изменится, окрасится в яркие тона, подарит крылья а в результате он мучился изо дня в день, пытаясь наладить их совместную жизнь. По-хорошему, стоило отселить отца хотя бы в соседнюю квартиру, но это было невозможно. Если бы у Бена была жена, то Арчи и Сицилия после свадьбы выделили бы новое жилье, но одинокого старика никто отселять не собирался. Прошло уже больше месяца с отъезда Сицилии. Правителям Элла Роуз объявили татума Барнса. При этом элиот Барнс по-прежнему входил в совет правления и все еще решал слишком многое, не в силах окончательно отдать всю власть сыну. Но Арчи надеялся, что как только Цилли вернется, ей подарят выигранные в схватке апартаменты в центре Элла Роуз, и тогда их семейная жизнь обязательно наладится.